Гуляки волелись внутрь и замерли на пороге. Музыка стихла. Открывшаяся картина к веселью не располагала. За огромным столом, во главе которого сидел король, царила гробовая тишина, нарушаемая только постукиванием вилок и ножей по тарелкам. Придворные и гости сидели мрачные с пасмурными лицами. Я что-то не понял, пробормотал Стив. Кого-то поминаем? Так надо было предупредить. Я бы соответствующее одеждо нацепил, о веночках с ленточками позаботился, цветочки притаранил. Эдуард II угрюмо посмотрел на Стива. Дело в том, сделал траур на лицо лорд Веллингрок. что сегодня мадам Калико предсказала, что его величеству и его прекрасной дочери, принцессе Лили, грозит смерть. Родовое проклятие графов Честеров! Лорд указал на старинный портрет, изображавший первого короля Нурмундии из рода Честеров, висевший в пиршественном зале на стене. Должно забыться в ближайшие дни, а затем... Она предсказала гибель всего человечества, которая наступит после смерти нашего Сузарена. Все лишь насмешливо хмыкнул Стив. Вы не поняли, барон, холодно сказал лорд Велингрок. Дело в том, что предсказания мадам Каликов всегда забывались. Да? А меня она вам тоже предсказала? Нет. Пожал причами лорд. В том-то вся и фишка, радостно сказал Стив. Я нео учтённый фактор, родовое проклятие. Ту, знаете, кто лучше специалист по родовым проклятиям, ваше величество? Допросил он короля, направляясь к нему. Нет, ошалел Мэлон наформ пробурчал король. Я, ханду, подвинься, распорядился Йонаша. Без церемонно отодвигая какого-то графа и сел рядом с королём по правую руку. Мадам Калико, сидевшая по левую руку от державного, возмущённо посмотрела на юного нахала, но тот её взгляд проигнорировал. Родовое проклятье это чу. Вот моя бабушка помнится, та ещё ведьма, э, в осеньнице, любое проклятье снимала достанет себе магическую конишку, забадяшит какой-нибудь отварчик, там порошочек сыпнёт, там брызнет и всё. Мышам и в смысле духам всяким, проклятием родовым сразу наступает хана. Все поднимают лапки кверху и просят прощения. А у вас есть это, знаменитая она книга. Оживился король. Хм, спрашиваешь. Эй, человек, Given у её на шкату. Волшебную книгу моей бабушки сюда. Подик сделам в самый момент. Кот Апрометю бросился к карете, на чём свет стоит проклиная шефа. Но он понимал, что стив действует экспромтом, но где чёрт побери ему достать в столь короткий срок эту волшебную книгу. Варвавшись в карету, Он кинулся в отсек, отведенный для библиотеки, окинул взглядом корешки книг и, не найдя ни одной подходящей, в отчаянии взял первый же попавшийся том. Вернувшись бегом назад, он молча прюхнул его в руки Стива и отскочил от него на безопасное расстояние от греха подальше. Мельком взглянув на обложку, Стив поспешно раскрыл ее на столе, чтобы никто не мог прочитать название, и многообещающе посмотрел на друга. — В этой древней книге столько рецептов, столько заклинаний, что бояться какого-то родового проклятия теперь просто смешно, — уверенно заявил он королю. — Вы это серьезно? — с надеждой спросил Эдуард II. — Абсолютно. — Мадам Клико, — повернулся к фаворитке король, Вы не могли бы проверить этого молодого человека на знание предмета, так сказать? Но если у него и прям есть те способности, о которых он говорит, то сейчас проверим, ваше величество. Пожало губы, оскорблённая в лучших чувствах предсказательница. Будьте добры, зачитать хоть одно заклинание из этой книги. Пожалуйста. с готовностью зашуршал страницами аферист. Вот, например, великолепный рецепт от мадам Жульен. Мадам Кликов вздрогнула и впила с глазами в Стива. Она до сих пор с дрожью вспоминала лихую перевербовку, устроенную ей юным нахалом месяц назад. Именно он дал ей этот псевдоним, но этот белокурый красавец внешне Не имел ничего общего с тем пройдохой. Зачитываю. Продолжил мне штем Стив. Сухие грибочки кладём на жаровню, и нюхаем, нюхаем, нюхаем. Мадам Крико начала бледнеть. Затем добавляем на жаровню мак, конопли и ещё раз нюхаем, и всё в порядке. Родовые проклятья рассыпаются в прах. Правда, если penyухать, появляются новые. Но я профессионал и свою дозу знаю чётко. Позвольте мне взглянуть на эту книгу, дрожащим голосом вопросила предсказательница. Не позволяйте! Стив вскочил со своего места, обогнул кресло короля и положил раскрытую на нужной странице книгу перед мадам Калико предсказательница увидела самую обычную книгу о вкусной и здоровой пище а в ней рецепт приготовления жульена да это сильное заклинание одобрила она кивком головы давая понять что сообразила от кого пришёл барон «Надеюсь, вы унаследовали способности своей бабушки?» «На все сто процентов! Человек, убери! И распорядись, чтоб к ней приставили охрану!» «Все сделаем, ваше сядетство!» Кот метнулся к столу, схватил книгу и поволок ее обратно. Стив вернулся на свое место. «Короче, Ваше Величество, все будет тип-топ. У меня тут есть...» эльфиске трёхсотлетней выдержки ты вы что со своим вином пришли или вы со король хорошие гости обязаны стучать в дверь ногами настоятельно заметил стив почему потому что руки должны быть заняты подарками давай по-нашему по, по нормунски хряпнем по стаканчику а давай без шабашно махнул рукой король а вы что встали повернулся он к Свите Стива все за стол к королю тоже подскочили гномы с бутылками грянула музыка и веселье началось